Глава четвертая. Ник механически переставлял ноги и практически не смотрел по сторонам, ориентируясь на спину бойца Кларка, который шел перед ними. Конечно, он предполагал, что в случае вторжения его жизнь изменится, но на самом деле понятия не имел, что настолько. И он все еще пытался понять, что же в нем такого уникального, раз его так охраняют. Озвучная Кларком версия с отцом не внушала доверия. подобное расточительства, да и подобные паранойя, если уж на то пошло, были совсем не в духе стариканы Григориоса Пулоса. Отец, конечно, хотел бы, чтобы Ник был в безопасности, но не до такой же степени. Тогда кто? И зачем? И какой вообще во всем этом смысл? Ведь мирному населению под властью Великого Китая вряд ли что-то угрожает. Император Цин вроде бы не из тех, кто готов по любому поводу устроить геноцид. Скорее всего, людей просто оставят в покое, поразят в некоторых правах, но, откровенно говоря, при власти Британии с правами тоже все было не очень хорошо. Социальный рейтинг, поголовные чипирования, которые Китай отрабатывает в новых колониях, помимо незначительных неудобств, это ничего не принесет, и жизни уж не будет угрожать точно. Тогда зачем? У Ника не было ответов на этот вопрос. Ответ наверняка был у Кларка, но тот пока не собирался им делиться, если вообще собирался. Может быть, все проще? И Кларк что-то перепутал, принял его за кого-то другого. Но Кларк не производил впечатления человека, который может что-то перепутать. И уж тем более он не походил на человека, пребывающего в этом заблуждении целых пять лет. Так что же происходит? Ник так глубоко задумался, что перестал следить за обстановкой и чуть не врезался в спину затормозившего бойца. — Не спать! — прошипел Кларк, хватая Ника за плечо и затаскивая его в придорожные кусты. Остальные наемники... Раз им платят, значит, они и наемники, правильно? Были уже там и настороженно прислушивались. Что вообще можно услышать в этой какофонии? Если исключить далекие взрывы, все еще продолжавшие работать по городу артиллерии, Ник не мог услышать ничего, кроме собственного дыхания. А потом он услышал голос, далекий, механический. Нет, скорее, не механический, а усиленный громкоговорителями. Слов Ник разобрать пока не мог, но за этим дело явно не станет, потому что голос приближался. Группа отходила от дороги, перемахнув через чей-то невысокий забор. Наверняка они вломились на частную территорию, но Ник считал, что это меньше из сегодняшних проблем. «Дистанция?» – спросил Кларк. «Полтора-два квартала, сэр», – сказал Чавес. «Но это приблизительно». Теперь Ник уже мог разобрать слова. «Не выходите на улицы, оставайтесь дома, и вашим жизням ничего не будет угрожать. Дальнейшие инструкции будут получены вами позже. Не выходите на улицы». «Итак, по кругу». Вскоре показался и сам источник звука. Это был бронетранспортер с закрепленными на броне динамиками. Для пущей убедительности сообщения экипаж периодически поводил по сторонам пулеметом. На борту машины Ник рассмотрел нарисованные белой краской иероглифы. «Не наш». Кларк выругался. Бронетранспортер шел не с побережья. Он двигался со стороны континента. «А почему у них двигатели работают, сэр?» – поинтересовался Чавес. «Видимо, потому что на их технику их магия не действует», мрачно сказал Кларк. «Или они высадились раньше и заходят из безопасной зоны. И если посмотреть, откуда он прет, то я не исключаю и второй вариант. «Без руки и безмозглые колониальные вояки», констатировал Чавес. «Но в первую очередь, конечно, безглазые. Как они прошляпили высадку?» «Эти могут», мрачно сказал Кларк а как мы ее прошляпили сэр без волшебства тут точно не обошлось сказал кларк орущий бронетранспортер проехал мимо и направился в сторону центра города призывы так и действовали на улицу никто не выходил впрочем на улице и без того было немноголюдно спокойно как раскатывают без прикрытия сказал чавес как будто они уже победили они уже победили сказал кларк и нет что нет «Я знаю, что сейчас ты предложишь их наказать», — сказал Кларк. «Поэтому заранее даю тебе мой ответ». «Нет». «Да у меня и в мыслях не было», — сказал Чавес, поглаживая подствольный гранатомет своего карабина. «Судя по тому, что я вижу, тут уже не ДРГ. Тут регулярные части могут на пути встретиться. Так зачем привлекать их внимание?» «Разворачиваемся?» — спросил Ник. «Ни в коем случае», — сказал Кларк. «Идем дальше, но медленно, осторожно и печально!» Как будто до этого они бодрым маршем передвигались. Группа перебралась на соседнюю улицу и продолжила путь. Медленное, осторожное и печальное передвижение отнимало слишком много времени, и к границе города они подошли только часа через полтора. Кларк остановил группу во дворе чего-то давно заброшенного дома, отправил рядового Джеймса на разведку, а остальным объявил привал. Но никому, кроме Ника, привал, видимо, был не нужен. Чавес даже садиться не стал, просто прислонился спиной к стволу высохшего эвкалипта. «Зачем все это?» — спросил Ник. Чавес уставился на него удивленно. Остальные бойцы проигнорировали. Сам Кларк даже брови не повел. «Тебе все объяснят в безопасном месте. Я лучше сотрудничаю, когда понимаю, что происходит», — сказал Ник. «Если ты не будешь сотрудничать, я просто тебя вырублю. И вот он...» — Кларк ткнул пальцем случайно выбранного солдата. «Тебя понесет». «Ведь понесешь, Оскар?» «Понесу, сэр», — отозвался Оскар. «Но лучше без этого, сэр. Я неуклюжий. Особенно, когда начнется стрельба. Могу и уронить груз, сэр. А груз часто от такого портится». «Понял, сынок?» — спросил Кларк у Ника. «Ты нужен живой. Про и сломанные ребра никто не говорил». «А я вот все думаю. Не идиот или мы?» — заметил Чавес. То ли неуклюже пытался сменить тему, а то ли на самом деле об этом думал. «Не слишком ли близко к городу мы припарковались? А что, если транспорт тоже попал в зону поражения?» «Значит, пойдем к следующей точке», — сказал Кларк. «Мы не думали, что придется действовать в таких условиях», — сказал Чавес. «Я имею в виду, возможно, нам придется пробиваться через оккупированную территорию, а этого в планах не было, сэр». «Это война, Чавес», — сказал Кларк. «Когда начинается война, все планы идут боком». «Сам знаешь, вспомни Флориду». «Двумя словами вы перечеркнули пятилетнюю работу моего психоаналитика, сэр!» Белозубых манулся Чавес. «Прости!» — сказал Кларк. «Я пришлю счет, сэр!» Судя по перепалке, в которой не вмешивались другие бойцы, эти двое знали друг друга дольше остальных, Ник попытался сопоставить услышанное с тем, что он уже знал. Но на его памяти Флорида ни разу не фигурировала в новостях, как сцена театра военных действий. «Что там было пять лет назад?» Ник по привычке потянулся к карману, в котором обычно хранил телефон, а потом вспомнил. Сети не было, а значит, поискать подсказку никак не получится. Разведчик вернулся, и по непроницаемому лицу нельзя было определить, что за новости он принес. Как выяснилось, плохие. «На выезде блокпост, бронетранспортер, стационарный пулемет, 12 человек личного состава». «Обойти можно?» спросил Кларк. «Они следят за местностью, сэр». «Тебя видели?» «Но я же здесь, сэр». «Быстро они развернулись», — сказал Кларк. «Обходить нет смысла. Напоримся на другой. Пойдем в лоб. Чавес, жди здесь и охраняй объект. Остальные за мной». «Ай-ай, сэр». Кларк первым перемахнул через забор и растворился в придорожных кустах. Группа последовала за ним. Чавес снова ухмыльнулся и подмигнул Нику. «Похоже, сейчас китайская армия понесет первые боевые потери», — сказал он. И его это абсолютно не волновало, понял Ник. Его товарищи сейчас вступят в бой, а он ведет себя так, словно они и лимонады купить отошли. Профессиональные выгорания? Или он всегда был таким? Может быть, хотя бы ты объяснишь мне, что происходит? взмолился Ник. Кому и зачем я нужен? Нет, извини, сказал Чавес. Я не знаю, да я и не спрашивал. А кто знает? Джон, сказал Чавес. Но Джон сложный человек. «Он скажет тебе, только когда сам посчитает, что момент настал». «И вы на самом деле пять лет тут сидели и ждали вот этого момента?» «Нет, конечно», — сказал Чавес. «Джон вызвал меня три месяца назад, а остальных я нашел уже по месту». «И много платят?» — Чавес похлопал ладонью по новенькому бронежилету. «Достаточно». «Бред же!» — в очередной раз подумал Ник. «Как будто я наследный принц какой-то». Хотя нет, за наследным принцем команду покрупнее бы отправили. Может быть, целую армию. Где, кстати, эта армия? Почему китайцы уже контролируют периметр города? Почему бездействует хваленный лорд Риджинальд? И где боевые машины лорда Таннера? А что было во Флориде? Спросил Ник. Это закрытая информация, сказал Чавес. Возможно, широкой общественности станет известно об этих событиях когда-нибудь через вечность-другую. «У вас все так сложно, да?» – спросил Ник. «Нет, у нас все просто», – сказал Чавес. «Есть хорошие ребята, их ты не трогаешь. Есть плохие ребята, в них ты стреляешь». «А как ты отличаешь одних от других?» «Это приходит с практикой», – сказал Чавес. «А если вот я прямо сейчас попытаюсь уйти?» «То я тебя вырублю, согласно приказу», – сказал Чавес. «А потом Оскар тебя потащит. Тебе же все объяснили». «На самом деле мне ничего не объяснили», — сказал Ник. «До тебя довели информацию в части, тебя касающейся», — пожал плечами Чавес. «В армии всегда так». «Но я-то не в армии», — возразил Ник. «Зато вокруг самая натуральная война», — сказал Чавес. «Так что все мы на фронте». «А может быть, я не хочу быть на фронте», — сказал Ник. «Думаешь, для тебя было бы безопаснее остаться в городе и ждать распоряжений новой администрации?» — уточнил Чавес. «Возможно», — сказал Ник. «Как бы там ни было, Джон так не считает». «Кому какое дело до того, как считает Джон?» «Он командир», — сказал Чавес. В кустах зашелестело, и по ту сторону забора показался Оскар. Он махнул рукой, и Чавес наконец-то отлип от своего дерева. «Неудобно, без раций», — пожаловался он Нику. «Неужели за столько лет ничего нельзя было придумать?» – спросил Ник. «Экранировать как-то?» «Думаешь, никто не пробовал? Есть законы природы, которые невозможно обойти», – сказал Чавес. «Вода мокрая, небо сверху, китайцы блокируют связь». Они перелезли через забор и рысью последовали за Оскаром. Когда они пересекали шоссе, Ник увидел бронетранспортер и стационарный пулемет, с виду казавшийся совершенно нетронутыми. А рядом валялись мертвые тела. «Двенадцать человек!» Но я даже не слышал выстрелов, пробормотал Ник себе под нос. «Так это и работает», — объяснил Чавес. «А еще ты никогда не услышишь пулю, которая тебя убьет!» Они выбрались из города, срезали угол через Королевский национальный парк, где Ник под прикрытием непогибших в прошлогоднем лесном пожаре деревьев ощущал себя практически в безопасности. Добрались до небольшого Хантерс-Хилл, городка-сателлита, на въезде в который их ожидал другой блокпост, местный. Две патрульные машины стояли поперек дороги, а на обочине сидели четверо полицейских. Кларк решил, что обходить их и пытаться проникнуть в город с другого направления займет слишком много времени, так что они пошли открыто. Чавес томно вздыхал и жаловался, что не хотел бы быть пристреленным местными полицейскими, которые и оружие этой скобуры достают только для того, чтобы его почистить. Разумеется, они двигались, держа руки подальше от оружия и всячески демонстрируя свои неазиатские лица. Им оставалось пройти метров пятьдесят, когда полицейские, уже успевшие укрыться за машинами, приказали им остановиться. «Расслабься, шериф!» — сказал Кларк, снимая солнцезащитные очки. «Настоящее вторжение! Твоя баррикада все равно не остановит!» «Вы кто такие?» — спросил шериф. В руках у него был дробовик, дуло которого было направлено в грудь Кларка. Но командира их группы это нисколько не волновало. «Сас!» — сказал Кларк. «Да ну!» — делано удивился шериф. «Тогда вы немного заблудились, ребята. Война в другую сторону!» «У нас особая миссия!» — сказал Кларк. «Показать удостоверение?» «Только медленно и очень аккуратно!» — посоветовал шериф. Кларк одной рукой завез под бронежилет и достал бумажник. «Бинокль есть?» «Подойди поближе!» — разрешил шериф. «Только без глупостей! Вы все на мушке!» Кларк все так же медленно и печально подошел к ним. Что-то шерифу все-таки показал, и шерифа, видимо, показанное вполне удовлетворило, потому что Кларк махнул рукой и подозвал остальную группу к себе. «Хм...» — сказал шериф, глядя на Ника. «И вот этот вот тоже иссос!» «Стажер!» — сказал Кларк. «Я смотрю, рации у вас таки работают, да?» «Работают!» — сказал шериф. «Но связи с городом нет». «А беженцы до нас были?» «Пара человек», — сказал шериф. «И никто из них не мог толком объяснить, что творится в городе». «Город взят», — сказал Кларк. «Или, как предпочитают говорить новые, хозяева этого континента, освобожден. Они же освободительная армия, в конце концов». «И насколько все серьезно?» — доверчиво спросил полицейский. «Все очень серьезно, шериф», — сказал Кларк. «Думаю, что к вечеру они будут уже здесь». Крайний срок завтра утром. И вы их ни хрена не остановите. Так что вот тебе мой совет, шериф. Убери машины, отпусти своих людей и иди домой. Проведи время с семьей. Сас советует сдаться. Сас советует сохранить жизнь, сказал Кларк. Впрочем, только советует. Выбор все равно предстоит сделать только вам. В героической смерти нет ничего хорошего, если она бесполезна, шериф. Поддакнул ему Чавес. «Я бы и сам пошел домой, только вот не незадача, у меня его нет, а вся моя семья сейчас здесь». Он подбегнул шерифу и двинул по главной улице в вглубь городка. «Время еще есть, шериф», — сказал Кларк, — «но осталось его не так уж много. Не прогадай, когда будешь выбирать». Они прошли метров триста по главной улице города, потом Чавес свернул налево и толкнул калитку третьего по счету дома. Впрочем, в сам дом он заходить не стал. Чавис пошарил под камнями, достал завернутый в водонепроницаемый пакет пульт управления и поднял гаражные ворота. В гараже обнаружился изрядно побитый жизнью ленд-ровер военного образца. Чавес открыл дверь, порылся в лежащей на пассажирском сиденье сумке и выудил из нее защищенный планшет, защищенный от воды и пыли, а вовсе не от китайского смерти электроники импульса, но, вопреки опасениям Чавеса, сюда этот импульс не дотянулся. «Подключаюсь к спутникам, сэр!» — вложил Чавес. — Работай, — сказал Кларк. — Всем остальным полчаса на отдых. — А можно мне, — начал было Ник? — Нет, — отрезал Кларк. — Сядь там и не лезь под руку. Кларк достал из сумки рацию. Одну сунул свою разгрузку, другие раздал остальным. — Что вы показали шерифу? — поинтересовался Ник. — Свое удостоверение. — Но вы же в отставке. — Так там этого не написано, сынок, — сказал Кларк. «И даже если бы шериф что-то заподозрил, что бы он смог сделать? Мы положили бы их там быстрее, чем они вспомнили, где у их пистолетов спусковые крючки». Ник подумал, что Кларк явно недооценивает местную полицию, а потом вспомнил судьбу китайского блокпоста. «Эти-то ребята наверняка не забывали, где находятся спусковые крючки, но это им не помогло». «А еще вы говорили, что Китай сегодня не полезет», — напомнил Ник. «Да», — сказал Кларк. «Но я говорил это вчера!» Планшет Чавеса наконец-то подключился к спутникам и показал картинку, от которой Чавес принялся ругаться словами, часть из которых Ник раньше даже никогда не слышал. В основном ругался он на английском, но иногда переходил на испанский. Однако общий смысл высказываний все равно оставался понятным. «Случилось что-то очень нехорошее? Или еще не случилось, но вот-вот случится?» Ник попытался представить, что может быть еще более неприятным, чем то, что уже произошло. Но выбор вариантов оказался слишком велик, практически бесконечен. «Что там?» – спросил Кларк. «Сами посмотрите, сэр». Несмотря на то, что Нику посоветовали сидеть и не лезть под руку, он тоже подошел поближе и уставился на экран. На экране отображалась карта местности, и не стоило большого труда догадаться, что это та самая местность, в которой они сейчас находятся. Вот это Хантерс-Хилл, вот там Порт-Джексон, а вот эти муравьи, которые ползут по проходящей через Хантер-Хилл дороги, это... Танки, констатировал Кларк. Чертов, лорд Таннер выбрал самое нелогичное направление для контрудара. Я тоже думал, что они пойдут восточнее, когда мы обсуждали выбор места для транспорта, согласился Чавес. Но что мы понимаем в стратегии? Будут здесь через полчаса максимум как там крайне неудачно мы встряли», — сказал Кларк. «Не понимаю, в чем проблема?» — сказал Ник. «Это же наши танки». «Проблема в том, что мы их видим», — сказал Кларк. «И китайцы их тоже видят. Теперь весь вопрос в том, где именно они собираются их встретить».